Шестое. Разговор с родителями. На сей раз ему предстояло настоящее путешествие. Не электричкой, а дальним поездом. Тимоша даже решил отпроситься у Роскинта на понедельник. Впрочем, эта проблема не составляла, гораздо сложнее было отпрашиваться у родителей. Папа с мамой, которые ничего не знали о Тимошиных разысканиях по женской части, были, конечно, шокированы. Правда, их изумляло больше не то, что он едет к женщине, а то куда? Зачем тебе эти бобры? недоумевал папа. Москва колоссальный город. Здесь несколько миллионов шансов встретить прекрасную девушку. Все это очень странно, вторила ему мама. И подозрительно, что общего может быть у тебя с бобрами? А знаешь ли, что пауки раскидывают свои сети именно в самых темных углах. «Мама, какие углы!» — отбивался Тимоша. «Мы познакомились с девушкой в интернете. Это всемирная паутина, и все так делают». Родительские волнения начались до вечернего выпуска новостей. А после него продолжились. Мама порывалась даже ехать с Тимошей вместе, чтобы самой увидеть, во что он вязался. Но это совсем уже было бы бобрам насмех. Тимоша показывал маме с папой Алене на резюме с портретом и статью Википедия о бобрах. То и другое не слишком их впечатлило, но слегка успокоило. В итоге пришли к тому, из чего, по идее, следовало исходить. Мама с папой торжественно объявили, что полагаются на Тимошина благоразумие.